Глава восьмая. С удовольствием потянувшись, я широко зевнула, глянула на настенные часы. Ого, уже девятый час. Ночь пролетела как один миг. Срочно вставать и ехать на работу. Бог его знает, во сколько встреча с довольным клиентом. Помню, что получила премию в первой половине дня. На этом все. Деньги очень нужны. Опоздать никак нельзя откинула покрывало и встала с раскладушки. Диван Анастасии оказался аккуратно заправлен пледом, а самой книжной не было. И куда она делась? А няня с Петей проснулись? Прислушавшись, с трудом различила тихие женские голоса. Похоже, мои домочадцы завтракают, и мне стоит что-нибудь пожевать, но прежде в душ. Как была, в бюстгальтере и трусиках подошла к шкафу, достала чистое полотенце, Машинально потянулась за одеждой, но... Безусловно, все на этих полках не с чужого плеча, а мое собственное. Но надевать вещи из прошлого совершенно не хотелось. Захлопнула створки шкафа, склонилась над своей вместительной сумкой. Нашла тонкий халатик. Надев его, потуже завязала пояс, выточила комплект красивого нижнего белья, джинсы и серый свитер крупной вязки. «Такой вид на встречах с клиентами даже в моем будущем не одобрялся. Но плевать на условности. Сегодня выходной, и негласный дресс-код соблюдать я не обязана». Представляю, как отреагируют коллеги. Волосы выбелены, одежда заморская, дорогущая. Будто не в арбитраж ездила, а на передачу модный приговор. Усмехнувшись, зажала под мышкой полотенце, взяла одежду и вышла в коридор. Неожиданно унюхала божественный аромат пирожков. Желудок жалобно заурчал. Няня напекла. А из чего? Неужели в сумке Али нашлись необходимые продукты? Подталкивая моя разыгравшимся аппетитом и любопытством, приоткрыла дверь и заглянула в кухню. Под окном, рядом с пока еще холодной батареей, лежал зомби и наблюдал за людьми, сидящими за столом. «Петя, няня и княжна действительно завтракали». Еле несомненно, полезную кашу. А вот вредной, жирной, но ужасно вкусной выпечки не обнаружилось. Жаль. Видимо, кто-то из бабушек-соседок с позаранку расстарался. Теперь всему подъезду нюхать, а мне облизываться. Огорченно вздохнув, открыла дверь пошире. «Доброе утро! Приятного аппетита!» Я тепло улыбнулась. «Доброе утро!» Анастасия смущенно отложила ложку. «Здравствуйте, хозяюшка!» Приветливо откликнулась старушка. «Позавтракайте с нами». «Я допиша! громко заявил Петя и звонко рассмеялся. Малыш меня узнал и рад. Прямо гора с плеч. А то я опасалась, что с ребенком из-за моей изменившейся внешности возникнут проблемы. Пора уж и самой посмотреть. «Обязательно к вам присоединюсь, но чуть позже», – кивнула Мария, показав полотенце. «Приведу себя в порядок и приду». Зайдя в ванную комнату, включила воду и покосилась на зеркало, висящее на стене. В прошлый раз, когда оказалась в чужом теле, я тянула до последнего, не желая знакомиться с новой внешностью. Ну, значит, не стану нарушать традицию. Вначале искупаюсь и оденусь. Вот я трусиха-то. Посмеиваясь над собой, разделась и забралась в ванну. Закончив с помывкой, вытерлась, надела свежее белье и джинсы со свитером и в задумчивости зависла над стиральной машинкой. Стирать в этом чуде техники, особенно постельное белье, то еще удовольствие. Полоскать и отжимать приходилось исключительно вручную. Грустно вздохнула. Воистину, к хорошему привыкаешь быстро. Простернула руками трусики и бюстгальтер, повесила их сушиться на веревку, натянутую под потолком. Ну что же, оттягивать дальше смысла нет. Встала напротив зеркала. «Я была похожа и на свою предшественницу из того, другого мира, и на себя прошлую из мира этого, причем взяла все самое лучшее. Даже непривычный цвет волос меня не портил, напротив, очень шел. Баба Люба погорячилась. «Я не старушка седая, а привлекательная девушка, можно сказать, красивая. А волосы-то мокрые, о чем только думала, фена в этом доме точно нет». Посушив волосы полотенцем, повесила его на веревочку и принялась расчесывать влажную гриву. «А что, если попробовать высушить голову магией?» «Ага, и к радости бабы Любы стать лысой!» Сполюбить красоту к черту!» «Пожалуй, стоит взять пару уроков бытовой магии у Раи. Ну, или фен купить». Протянула руку, чтобы снять с вешалки халатик, и замерла. «А где няня продукты на кашу взяла?» «На кухне шаром покати!» В магазин сходить они не могли. Нет, деньги на столе лежали, но вряд ли бы кто-то осмелился их тратить без моего ведома. А Лиза бегал и распотрошил свою сумку? Скорее всего. Да уж, восхитительная я хозяйка. А гостеприимная-то какая! Раздраженно сдернула с крючка халатик, свернула его и присела на край ванны. Но через несколько мгновений себя осадила. Зря я занимаюсь самобичеванием. И няня, и Анастасия вполне способны на территории этой квартиры о себе позаботиться. А у меня есть дела поважнее, чем хлопоты по хозяйству. Украшений и драгоценных камней у нас полно, но на них того же молока не купить. Нужно живые деньги зарабатывать. Пока у горцев нет паспортов, им и мы на улицу лишний раз выходить нельзя. Вызовут интерес у милиции, как потом их вызволять? И тут меня осенило. А я, похоже, знаю, кто сделает иномирным гостям самые что ни на есть настоящие документы. Естественно, моя затея противозаконна. Мужчину, которого планировала озадачить легализации беженцев из Чечни, я знала весьма неплохо. Он реально мог очень и очень многое, но как человек мне не нравился. Алчный и скользкий тип. К сожалению, другого нет, придется рискнуть. Приняв решение, я встала и вышла из ванной. В большой комнате положила халат на раскладушку, нашарила в кармане снятых вчера штанов пакетик с бриллиантами князя, бережно вытащила парочку, а упаковку запихнула на прежнее место. Достала из шкафа носовой платок, завернула в него камни, вышла в прихожую и положила драгоценности во внутренний карман куртки. Едва опустила руки, входная дверь распахнулась, и в квартиру вошел Али. Он выглядел с ног в стильном костюме, а еще держал в руках глубокую тарелку с пирожками. Это же нам? Ой, только бы в животе не загурчало. Взгляд горца скользнул по моим волосам лицу. На мгновение остановился на губах. Затем Али посмотрел вниз и хрипловато спросил. Почему ты мокрая и босая? Фена нет, носки надеть не успела. Я пожала плечами, небрежно откинув влажный локон за спину. Принюхалась с надеждой. «Это вкуснятина для нас?» Князь закрыл дверь, вручил мне тарелку. «Надеюсь, понравится. Я отпек их впервые в жизни». «Ох, баба Люба, баба Люба!» «С блинами у горимыки артефактора не вышло. Так она, чего уж мелочиться, по полной озадачила второго добровольца. Злодейка». Выбрав пирожок, я с наслаждением вонзила зубы в румяный, поджаренный бок. «Очень вкусно! Ты молодец!» – похвалила, проживав, и опять с удовольствием откусила. И лишь съев пирожок целиком, сообразила, что мы до сих пор стоим в коридоре. От смущения щеки загорелись. Я покосилась на горца. Тот казался невозмутимым, но в глазах плясали озорные смешинки. «Вот засада!» Поудобнее перехватила тарелку и предложила. «Пойдем на кухню. Выпьем чаю. Заодно расскажешь, как спалось, почему такой нарядный и откуда шикарный костюм». «Спалось отлично». Князь обаятельно улыбнулся. «Одежду для выхода взяла сестра на всякий случай. Сожалею, но чаю выпить с тобой не получится. Скорая электричка в Москву. А зачем тебе туда?» «Надо». «Понятно. Не скажет». «Ладно, мальчик взрослый. Не потеряется». «Но на кой черт ему в столицу? Там же шанс нарваться на милицию гораздо выше». В этот момент Горец поднял руку, крутанул кистью. Теплый воздух коснулся волос. Я машинально потрогала локон. «Сухой. К вечеру обязательно вернусь», — пообещал Али. Подмигнул, таинственно шепнул. «Ты забавная, когда сердишься». И вышел из квартиры. Ваджеп, «Вот Горец!» Я фыркнула и отправилась на кухню. Княжна и Петя там не обнаружились, и я вопросительно посмотрела на Марию, сидящую в одиночестве за столом. «Настя с Петенькой в комнате играется. И киса с ними», – пояснила няня. «А нам Али пирожки принёс. Лично испёк. Я поставила тарелку с выпечкой на стол». Старушка удивлённо ахнула и начала подниматься. «Хозяюшка, садитесь, вам каши наложу». «Я сама, вы отдыхайте», – махнула ей, беря с полки чистую тарелку. Положила в нее солидную порцию овсянки и устроилась рядом с няней. Завтракала в тишине, закончив, помыла за собой посуду и собралась уходить, когда Мария встала, потеребила воротничок и тихо сказала: Поговорить я хотела наедине. Так вот почему няня отдала своего подопечного княжне. И как я сразу не догадалась, ведь могла бы и есть, и разговаривать, а сейчас придется отложить беседу. «К сожалению, время поджимает. Я должна съездить в офис. Приеду домой часа в три. Если задержусь, передайте нашим, чтобы подождали. А вечером мы обязательно с вами поговорим обо всем». Кивнула сосредоточенной старушке и покинула кухню. Надев носки, захватила многострадальный портфель, обулась, застегнула куртку и вышла на лестничную клетку. Всю дорогу до автобусной остановки ощущала смутную тревогу. Интуиция предупреждала о чем-то, но с кем и что произойдет, конечно же, умалчивала. Это же время. Санкт-Петербург. Улица Маринеска. Серая трехдверная восьмерка подъехала к желтой пятиэтажке. С противным скрипом остановилась. «Ай-яй-яй, как нехорошо получилось!» – пробормотал Корольков. Заглушил двигатель, повернулся к белокурой пассажирке и посетовал. «Колодки пора менять! Эти никуда не годятся!» Красавица не отреагировала. Девушка сидела неестественно прямо и, казалось, не слышала слов Глеба Ивановича. «Уль, ты чего? Боишься, что ли?» Мужчина легонько коснулся тонкой девичьей руки. Вздрогнув, провидица повернулась к непосредственному начальнику. «Что вы сказали?» Смущенно похлопала она длинными черными ресницами. «Простите, не расслышала!» «Ты на мирного гостя боишься?» Корольков нахмурился. «Так не ходи к нему! Я же не заставляю, сама просилась!» «Вот поди вас, женщин, пойми!» Глеб качнул головой, привычным жестом убрал с лица длинную рыжую челку. «Теперь тебя обратно вести, Буркнул недовольно и сделал вид, что собирается заводить двигатель. «Нет, нет!» В огромных голубых глазах Ульяны появился испуг. «Глеб Иванович, вы не так поняли! Я вовсе не боюсь и не передумала! Не надо меня домой отвозить!» «Уверена?» – службист прищурился. Красавица кивнула. «Волнуюсь я!» – призналась она. «Так долго этой встречи ждала!» – покраснела и отвернулась к окну. Руководитель особого отдела усмехнулся. Достал с заднего сиденья черный пакет с золотистыми полосками. Положил его девушке на колени. «Здесь газеты и дискеты!» – сообщил будничным тоном. «Научи нашего гостя пользоваться компьютером!» «С техникой всяко удобнее историю изучать». «Да и сама не тушуйся. Пора спроси о нем, о его мире. Будет передышка, своди погулять». «А то подумает еще о нас плохо. Оставили одного, не развлекаем совсем». «Только где вам гулять-то? Мало ли что может приключиться». Глеб Иванович глубокомысленно пожевал губами. «А походите-ка по этой улице. Район спокойный, самое оно для прогулок». Ульяна заторможенно сжала пальцами пакет, явно думая о чем-то своем. Положила ладонь на дверную ручку и вопросительно посмотрела на начальника. «Я пошла?» «Номер-то квартиры помнишь?» «Конечно!» Ульяна толкнула дверь. «Иди уже, и поаккуратней там!» Не дослушав фразу, миниатюрная девушка в светлом пальто выскользнула из машины. Через миг двигатель заурчал, автомобиль уехал, а Ульяна обошла дом. Мельком глянув на нумерацию квартир над подъездом, вошла, поднялась на пятый этаж и остановилась у нужной квартиры. «Сейчас я его увижу! Сейчас!» Чувствуя, как бешено стучит сердце, провидица нервно поправила распущенные белокурые волосы. Пару раз глубоко вздохнула и решительно нажала на кнопку звонка. Константин стоял под душем. Усталость пусть медленно, но уходила. Рос подался вперед, прижал ладони к стене, подставляя под потоки воды шею и спину. Всю предыдущую ночь и утро Костя изучал свое тело. Используя магическое зрение, он методично сканировал внутренние органы и выяснил, как местный оберег гасит мутации. Каждая молекула вируса находилась в заморозке. Своего рода стазис для смертельной заразы. Опытный темный маг не сомневался, что сможет повторить аналогичное. «Разумеется, не в ближайшие дни, но где-то через месяц или два в блестящей кругляшке, испечленной рунами, не будет нужды». Все так просто. Почему же наши ученые не додумались?» «Глубокая складка пролегла между бровей Константина». «Или перед ними этой цели и не стояла. Его кулаки сжались. Редкостная сволочь наш император. Столько людей ради артефакта перемещения угробил». Еще и всех подданных с легкостью отдал на растерзание монстрам. Стукнув по стене, Рос выключил воду. Взял полотенце, присел на край ванны и горько усмехнулся. Собственно, и я от его величества недалеко ушел. Такая же тварь своих людей бросил. Да, он предпринял все возможное, чтобы любимая женщина и ее близкие выжили. Однако его воины, слуги, их семьи погибли или скоро погибнут. И хоть что-то сделать он не в состоянии. Этот тяжелый груз вины навсегда останется в душе главы баронского рода Рос». Громкая трель звонка прервала тягостные размышления. Константин озадаченно нахмурился. «Наверное, это Глеб Иванович, как и обещал, прислал человека с книгами по истории мира. В то, что станет президентом, барон не верил. Он и на мирный житель и даже на роль марионеточного правителя не годится». Банально, на адаптацию понадобится время. Несколько месяцев минимум. В ближайшие годы ни о каких публичных выступлениях, а тем более о переговорах на высшем уровне, и речи быть не может. Ох и сказочник корольков. Очевидно же что-то другое на уме. Я похож на идиота. Рос снова усмехнулся, обернул бедра полотенцем и вышел из ванной. Увы, пока не разберусь с вирусом, придется подыгрывать. Костя распахнул входную дверь, и, лишь увидев миниатюрную голубоглазую красавицу, вспомнил, что из одежды на нем одно полотенце. Мысленно чертыхнувшись, барон обворожительно улыбнулся и вежливо произнес. «Доброе утро!» «Здравствуйте, Константин Александрович! Меня Глеб Иванович к вам прислал!» Стрельнув глазами на его обнаженную грудь, белокурый ангел густо покраснело. «Раз так, добро пожаловать!» Рос отошел, освобождая проход. Дождался, когда незнакомка войдет, закрыл дверь и вопросительно приподнял бровь. Еще минуту назад смущенно отводящая взгляд девушка внезапно стала собранной. Она вручила полуобнаженному мужчине пакет и заговорила ровным тоном. «Меня зовут Ульяна Руслановна Сергеева. Я проведица и предсказала ваш приход. Глеб Иванович просил вам рассказать о нашем мире». А после, понизив голос, добавила. «О ваших спутниках, руководству, я пока не говорила». «Хм, а девочка-то ангелок только с виду. И что же она попросит за молчание?» Глава древнего рода безмятежно посмотрел на шантажистку. «Наверняка с выставлением условий не задержится. Но обсуждать это здесь опасно для Влады. Такой талантливой и красивой учительнице я искренне рад». Рос опять широко улыбнулся. «Но прежде чем приступать к учебе, может, пойдем погуляем?» «Что скажете, Ульяна?» «Я согласна!» Провидица откровенно заглянула в глаза темному магу. Увидев в ее взгляде вожделение, барон внутренне заледенел, однако сохранил на лице прежнее любезное выражение. «Подождите в гостиной, я оденусь!» Костя галантным жестом указал на дверь, а сам, захватив пакет, отправился в спальню.